535. Декабрь 6. Мой голос, звучащий на чуткое ухо, его достигает тогда, когда ухо открыто ко мне. Можно так сильно быть занятым мыслью своей, что не слышать уже и не видеть ничего из того, что творится вокруг. Но можно и видеть, и слышать именно то, на что обращен фокус внимания или сосредоточий. Также и луч моей мысли, быть может, уловлен тогда, когда сознание сосредоточивается на нем. Но искусство сосредоточения не просто и нелегко, постигается опытом и с годами и требует много труда. Любовь победительницы называем, потому что если пламень священную горит ярко к учителю света, но то, на что требуются долгие годы, достигается быстро любовью одной, магнитна любовь. Неодолимо притягивает она сознание, без дум и концентрации к светоносному лику учителя. И слышит любовью тогда человек, и видит любовью, и мыслит. Магнит этот мощен, и силы его преодолевает преграды обычных препятствий, отделяющих обычное сознание от сферы владык. Любовь также учит, как подойти еще ближе и как удержать эту близость. К учителю сердце ведет и сердце приводит любовью. Любовь — это неотвлеченность, это пламень, горящий в груди, это энергия, мощная сердца, это двигатель огненный духа, поднимающий сознание ввысь. Потому говорю, преуспейте любовью. Потому говорю, вам поможет она преодолеть все, даже непреодолимое ныне, если пламя ее будет расти вместе с вами. И если любовь к роде не ведет человека на подвиг, то что же может творить к владыке любовь?